19. Песня и танец Дзи Юньхэ трудилась у берега ручья над прической, пытаясь собрать волосы в пучок так, чтобы выглядеть иначе. Чан И недоумевал. «Если птица Луань любила того мужчину из прошлого, как она может тебя с ним перепутать?» Дзи Юньхэ, изучая в воде свое отражение, объяснила. «Птицу Луань не обманешь». Но эта женщина всего лишь воплощение ее эмоций. Она и с виду безумная, и с головой у нее не в порядке. Чан И не дослушал и снова нахмурился. Девушка без лишних слов поняла, о чем думает этот честный, бесхитростный демон. «Эй, большехвостая рыба!» Дзи Юньхэ ещё раз попробовала его переубедить. «Пойми, перед нами сброшенные птицы и луань сгусток эмоций». Эта женщина нематериальна, ее даже нельзя назвать живой. Мы идем на вынужденный обман, Ты же не хочешь вечно сидеть тут в заперти. верно. Прекрасные льдисто синие глаза поблекли. Де юньхэ казалось, что она успокаивает ребенка. Она подошла к чан И и похлопала его по плечу. Чтобы у птицы Луань появился шанс вырваться на свободу, Лишу отдал свою жизнь. «У нас с тобой тоже есть один единственный шанс. Неужели мы его упустим?» Дзи Юньхэ машинально нащупала и крепко сжала коробочку с противоядием, которую хранила у груди. Когда она снова посмотрела на Чан И, ее глаза пылали. «Я должна обмануть двойника. Я сниму груз с её сердца, и она исчезнет, чего бы мне это ни стоило. Я попытаюсь». Чан И поднял голову и молча уставился на Дзи Юньхэ. Похоже, Тритон не ожидал услышать такую пламенную речь. Он заговорил не сразу. «Как именно ты собираешься пытаться?» В мгновение ока суровая решимость Дзи исчезла без следа. Девушка улыбнулась и вновь обрела беспечный, расслабленный вид. «Я?» — Дзи криво усмехнулась. «Я открою ей свое настоящее имя, Облеку чувства в поэзию». Если это не сработает, буду действовать по обстоятельствам. Обниму ее и утешу, как смогу». Поправив волосы и приподняв брови, Дзи Юньхэ изобразила мужественный взгляд. «Просто скажу ей, что люблю ее. Чан И неодобрительно покачал головой. «Ты говоришь не от чистого сердца. Она тебе не поверит». «Не от чистого сердца?» Слова Тритона прозвучали как вызов. Дзи Юньхэ приблизилась к Чан И, села на корточки и взяла прядь его серебристых волос. «Ну, конечно!» Девушка склонила голову и поднесла прядь к лицу. Чан И не успел отреагировать, и Дзи Юньхэ поцеловала влажные волосы сухими от жажды губами. Не отрывая губ от серебристой пряди, Дзи Юньхэ подняла глаза. Сквозь нежность в глазах девушки проглядывала остриё стрелы, нацеленное прямо в сердце Тритона. «С тех пор, как я увидела вас, господин, мое чистое сердце больше не со мной». Но синие глаза Чан И, бездонные, как океан, вбирающий сотни рек, поглотили нежность и бесцеремонность Цзи без остатка, и его лицо сохранило привычный, бесстрастный вид. «Это было все равно, что бить кулаком по хлопчатнику. Все усилия в никуда». Дзи Хэт долго смотрела в невозмутимые глаза демона, но, наконец, не выдержала и отвела взгляд. Ей вдруг захотелось извиниться за свое вызывающее поведение. На мгновение девушке показалось, что, целуя серебристую прядь, она порезала губы ядовитой травой. Так сильно они имели губы от неловкости и смущения. Дзи Юньхэ кашлянула, подалась назад и отпустила прядь. Хлопнув в ладоши, она вытерла рот и поднялась на ноги под хладнокровным взглядом Чан И. Почесав нос, девушка смущенно отвернулась. «Ты не жил с людьми и не знаешь законов этого мира. Короче, если я поведу себя так с двойником птицы, у меня наверняка все получится». Дзи Юньхэ не удержалась и взглянула на Тритона, но тот по-прежнему спокойно молчал. Девушка усмехнулась, осознав, что доказывать ему что-либо бессмысленно. Она огляделась по сторонам, осмотрела спину Тритона и сменила тему. «Твоя рана заживает очень быстро. У подводных жителей отменное здоровье. Просто подожди здесь. Если у меня все получится, мы выберемся отсюда. Только дождись». С этими словами Дзи помахала Чан И рукой и убежала, словно за ней гнались. Чан И остался сидеть на прежнем месте, погрузив плавник гигантского хвоста в ручей. Следя за тем, как фигурка Дзи Юньхэ исчезала вдали, он пару раз шлюпнул хвостом по воде. Молча свесив голову, Тритон отыскал серебристую прядь, которой девушка коснулась губами, и сжал ее в руке. В ручье он увидел свое отражение. Его холодные глаза цвета синего льда потемнели. Чан-И молча сидел на берегу ручья. Прошло немало времени, но взгляд темно синих глаз так и не вернул былую прозрачность. Огромный хвост в форме лотоса взметнулся, ввысь выплеснул в воду и шумом опустился в ручей, нарушив его покой. Прохладная родниковая вода окатила Тритона, насквозь промочив ему волосы. Взбаломоченная вода, разлетевшись мирядами брызг, вскоре успокоилась, а волны, налетев одна на другую, улеглись. В зеркале водной глади вновь отразилось лицо Чан-и. Темная пелена сошла с его глаз. Тритон снова смотрел на мир прохладными, светлыми, как лёд, глазами. Тем временем Дзи Юньхэ добежала до пруда. Перед встречей с двойником птицы Луань девушка привела в порядок свои чувства, избавилась от недавней неловкости, прочистила горло и смело шагнула вперёд. Изменчивый мудрец жил сто лет тому назад. О нем сохранилось много упоминаний в книгах, которые подробно расписывали его величие и заслуги, не говоря ни слова о его чувствах, чаяниях и переживаниях. Возможно, по мнению составителей книг, мудрецам чувства не требовались. Истории, которые она прочла, не могли поведать ей, каким характером обладал Нинжочу. Чу. Судя по словам черной птицы Луань, Ее избранник не был жестокосердным. Дзи Юньхэ верила, что изменчивый мудрец действительно любил Цинзи. Иначе зачем он обманом пленил ее и даже обещал разделить с ней заточение? Ведь, пользуясь любовью и доверием Цинзи, он мог попросту убить ее. Похоже, у покорителя демонов Нин Жучу было любящее и преданное сердце. Придав мыслям стройность, о лицу серьезный вид, Цзи Юньхэ направилась к пруду в угнетённом настроении. Двойник птицы Луань находилась на прежнем месте, но в этот раз она не сидела, а танцевала на глади пруда. Как известно, подводные жители славятся прекрасными песнями, а демоны из рода птиц обворожительны в танце. По легенде, когда Феникс танцует на девятой небесной сфере, почтить его слетаются сотни птиц. Птица Луань хоть и не феникс, но ее танец один из красивейших в мире. Казалось, что женщина в черном скользит по зеркалу, кружась в танце вокруг увядших лотосов, то быстрее, то медленнее, то в изящном изгибе, то с идеально ровной спиной. Облако темной дымки окутывало ее фигуру, словно легкая газовая ткань. Зеоньхэ подумала, что никогда прежде не видела более трогательной и волнующей картины. Женщина, что танцевала посреди пруда, блуждала в нерешительности, искала повсюду, вечно ожидая, но так и не видя того, кто поклялся ей в верности. Дзи застыла на месте в восхищении, любой станцем чернокрылой птицы Луань. Закружившись, та обернулась, заметила Дзи и резко остановилась. Потревоженная в танце водная гладь успокоилась. «Кто ты?» Опять тот же вопрос. Похоже, у копии птицы Луань действительно в голове туман и не нелады с памятью. «Ты забыла меня?» — изобразила удивление Дзи Юньхэ. «Я Нин Жочу». Женщина в черном замерла и неловко шагнула назад, как будто ей на миг отказали ноги. Потревоженная поверхность воды вновь подернулась рябью, но казалось, что это рябит в глазах. Глядя на Дзи Юньхэ, женщина хмурилась, точно пыталась раскусить обман. Однако, когда она рассмотрела гостя как следует, ее губы дрогнули, и она спросила. «Почему ты так долго не приходил?» Чернокрылая птица поверила Дзи Юньхэ безоговорочно, без лишних сомнений и расспросов. Девушка даже подумала, что если бы она не перетянула грудь, не изменила прическу и голос — Копия Цинзи все равно бы поверила в возвращение Нинжо-чу. Дзи Юньхэ оставалось только гадать о причинах. Возможно, у двойника птицы Луань с самого начала был поврежден рассудок. Или же она ждала слишком долго, и её разум помутился. А может, дождаться Нинжо-чу стала ее миссией, которую она должна была выполнить во что бы то ни стало, Точно так же, как Дзи Юньхэ и Чан И стремились вырваться на свободу, женщина в Черном преследовала собственную цель. Ее породило навязчивое желание зеленокрылой птицы Луань снова обрести любимого. Чтобы освободиться, женщина в Черном должна была осуществить это желание. Поэтому, кто бы ни пришел, она бы признала в нем нинжо-чу. Другого объяснения Дзи Юньхэ не могла придумать. Шаг за шагом, Копия Цин Ци приблизилась к Дзи Юньхэ, да не знала, что сказал бы на ее месте Нинжочу, поэтому предпочла промолчать, наблюдая за женщиной в черном и медленно шагая ей навстречу. Они подошли друг к другу, но двойник птицы Луань не покидал пруда, а Дзи Юньхэ не вошла в воду. Женщина в черном молча смотрела на Дзи Юньхэ. В ее красных зрачках отражался облик долгожданного гостя. Молчание длилось долго. Только сейчас Дзи Юньхэ осознала, что глаза могут и вправду быть источником такой призрачной субстанции, как чувства. «Ты сказал, что придешь, чтобы жить подле меня». Глаза женщины в черном наполнились слезами. «Я очень долго тебя ждала». «Ну что за плакса?» — подумала Дзи Юньхэ. Зеленокрылая птица Луань прославилась на весь мир, как грозный могучий демон. Она не могла позволить себе быть плаксивой, поэтому передала это качество двойнику, сделав его обладателем своих тайных слабостей. Прости меня. Под пристальным взором плачущей женщины Зиюньха не выдержала и произнесла первые два слова. Она подумала, что Нин Жочу наверняка сказал бы то же самое. Эти два слова оказали воистину волшебное действие. Женщина в черном протянула руки и заключила Дзи Юньхэ в объятия. Тело двойника не излучало человеческого тепла. От него веяло прохладой, как от воды в пруду, но голос женщины в черном был пропитан нежностью. «Я знала, что ты непременно придёшь!» Обнимая Дзи Юньхэ, женщина всхлипывала, не скрывая переполнявшей ее радости. Дзи Ёньхэ пришла в голову еще одна причина, по которой копия птицы Луань с легкостью дала себя одурачить. Просто она доверяла нин Точнее, эта зеленокрылая птица Луань от начала и до конца искренне верила, что нин жочу рано или поздно придет, и она его непременно дождется. Поэтому кто бы ни появился в замкнутом мире печати десяти сторон, мужчина или женщина, бессмертный дух или демон, Достаточно было назваться именем нин жочу, и она бы поверила. Не потому, что пришедший смог ее убедить, а потому, что она верила нин Жучу, верила в то, что он выполнит обещание и придет, неважно в каком облике. Зеленокрылая птица Луань томилась в плену печати десяти сторон долгие годы, проведя их в полном одиночестве. Возможно, в ней зрела ненависть, а, возможно, обида. Быть может, ненависть и обида достигли невиданного размаха, однако оба эти чувства бесследно рассеялись, стоило прозвучать одной лишь фразе. «Наконец-то я дождалась тебя». Когда Дзи услышала эти слова, у нее дрогнуло сердце. Двойника птицы Луань окутала черная дымка. Долгие годы, полные ненависти, жгучие обиды, Тягостного ожидания, хрупких надежд и бесконечного одиночества подошли к концу. В вихре черной дымки черный феникс взмахнул крыльями и в чарующем танце грациозно взмыл в небеса. Издалека донесли стихие звуки беспечного напева, которые вторили танцу, подхватывая его ритм, не поспешая, но и не медля. Вскоре мелодичные переливы утратили стройность и растаяли в воздухе. Поразительное великолепие танца и редкой красоты пения в паре явили собой непревзойденный, неспосланный небесами шедевр. Это было самое совершенное зрелище из тех, что довелось повидать Дзи Юньхе. Когда оно подошло к концу, в небесах раздался чистый, пронзительный крик птицы Луань. Отозвавшись многоголосием эха, он постепенно угас. Дзи Юньхэ заворожённо смотрела в бескрайнюю золотистую высь, не в силах очнуться. Но тут ее ушей достиг низкий гул бурлящей воды, и девушка пришла в себя. Обернувшись, она обнаружила, что с исчезновением двойника прежде полноводный пруд стремительно пустеет, точно кто-то выкачивает из него воду. Девушка растерялась, времени на раздумья не оставалось, Она понимала, что перед ней глаз печати, их единственный выход на свободу. С глазом что-то происходило, и если не выбраться прямо сейчас, другого шанса может не быть. Дзи Юньхэ понеслась со всех ног, но не в сторону пруда, а туда, где оставила Чан-И. Ей не хотелось повторить судьбу нин Чу, которого прождали сотню лет. Она дала обещание, и она его выполнит. Но Дзи Юньхэ не успела убежать далеко. По руслу ручья к ней стрелой мчалась большехвостая рыба. Чан-И плыл гораздо быстрее, чем ноги несли Дзи Юньхэ. Увидев его, девушка рассердилась. «Ты мог плыть сам? Зачем я тогда тебя на спине таскала?» Чан-И от такого вопроса слегка опешил. «Прежде мы не подходили к ручью. Ладно, не время прирекаться. Стоя рядом с Чан-И у места, где ручей впадал в пруд, Дзи указала на исчезающую воду. «Нужно кое-что обсудить». «Что обсудить?» «Прежде, когда пруд был полон, вода вытекала из него через ручей. Сейчас пруд пустеет, а ручей повернул вспять. Внутри печать десяти сторон пуста, следовательно, воды здесь быть не может. Из всех пяти элементов источником жизни является вода. Сейчас вода уходит, а с ней мы теряем путь к спасению». Печать скоро омертвеет и закроется наглухо, и если мы хотим выбраться, нужно прыгать прямо сейчас. Чан И нахмурился. «Тогда давай прыгать. Это только догадка. Я могу ошибаться. Если прыгнем, то можем наоборот застрять здесь навеки. Я не знаю, что ждет нас внизу». «Исход не ясен в любом случае. Что ты хочешь обсудить со мной?» «Ты знаешь игру «Камень-ножницы-бумага?» — спросила Дзиюньхэ. После короткого молчания Чаны спросил, что еще за игра. Он решил, что раз в такой ответственный момент заговорили об игре, то речь, несомненно, идет об очень сильной магии или мощном оружии. «Сейчас покажу», — Дзи Юньхэ вытянула вперед руку. Тритон тоже вытянул руку, последовав ее примеру. «Вот камень, вот ножницы, а вот бумага», — показала Дзи Юньхэ. Чаны старательно запомнил нужные жесты. «Насчёт «раз-два-три» ты должен выбрать что-то одно. Раз, два, три». Дзи выбросила бумагу. Чаны запутался и показал кулак. Девушка обхватила его кулак ладонью. «Я выиграла бумагу, в которую можно завернуть камень. Так что я выиграла». Чаны застыл в недоумении. Вода по-прежнему клокотала, стремительно покидая пруд. Чан-и спокойно спросил, не сводя глаз с дзи «И что это значит?» «Я загадала, что если выиграю, то мы прыгнем, а если выиграешь ты, то мы останемся», усмехнулась Дзи-юньхэ, сжимая кулак Тритона. «Так что давай прыгать». Чан-и не верил своим ушам. На лице Тритона, который невозмутимо перенёс ужасные пытки со стойкостью истинной души моря, застыл не мой вопрос. Так просто? Ведь на кону стояла их жизнь. Если невозможно сделать выбор, пусть решат небеса. Не дожидаясь возражений, девушка подалась назад и, улыбаясь тритону, рухнула вниз, в темную бездну пруда, крепко сжимая руку спутника. Человеческая ладонь была намного теплее руки подводного жителя. Тепло проникло в сердце Чаны и согрело каждую чешуйку его хвоста. Серебристые волосы разлетелись от порыва ветра, а одна из прядей до сих пор хранила жар поцелуя. Ошеломлённо глядя на улыбку Цзи Юньхэ, Чаны позволил девушке увлечь себя в пропасть и упал следом. Он не спорил и не сопротивлялся. Он подумал, что девушка с улыбкой, прыгнувшая в неведомую пропасть, очень похожа на демоницу.